Глава 30. Странные события в школе Тейра. Через окно Джек видел мальчишек в куртках, снующих взад и вперед по морозному двору между библиотекой и другими школьными зданиями. Вот пробежал мимо Эйзеридж, старшекурсник, с которым Джек уже успел пообщаться сегодня утром. Его длинный шарф развивался по ветру. Ричард достал из узкой ниши спортивный костюм. «Ничто не заставит меня подумать, что ты должен отправиться куда-нибудь, кроме как в Нью-Хэмпшир. Мне сейчас нужно идти играть в баскетбол. И если я не пойду, наш тренер Фрейзер заставит меня сделать 10 штрафных отжиманий, как только вернется. Сегодня с нами будет заниматься какой-то другой тренер, но Фрейзер сказал, что впечатает нас в землю, если мы будем прогуливать». Ты не хочешь сменить одежду? У меня есть, по крайней мере, рубашка, которая должна тебе подойти. Отец прислал мне ее из Нью-Йорка, а Брукс Бразерс указали неправильный размер. Покажи, — сказал Джек. Его одежда пришла в полную негодность, стала настолько грязной и потрепанной, что каждый раз, когда Джек обращал на нее внимание, он чувствовал себя свиньеном, героем книги «Политиканы», жившим среди грязи, и всеобщего неодобрения. Ричард подал ему белый сверток еще в пластиковой упаковке. «Спасибо большое», сказал Джек. Он вынул рубашку из упаковки и принялся расстегивать пуговицы. «Она должна быть почти в пору. Можешь примерить и куртку», сказал Ричард. «Вон ту, яркую, самую последнюю на вешалке. Примерь ее, ладно?» и, если хочешь, можешь взять один из моих галстуков. Да, кстати, если кто-нибудь войдет, говори, что ты из газеты «Сент-Луис Кантри Дэй» и пишешь репортаж о нашей школе. Так бывает раза два или три в год. Дети собирают материалы для школьных газет. Он направился к двери. — Я зайду проведать тебя после занятий. Джек заметил, что две шариковые ручки, которые Ричард сунул в карман куртки, аккуратно уложены в пластмассовую коробочку, а сама куртка застегнута на все кнопки. Домик Нельсона опустил в считанные минуты. Сквозь окно комнаты Ричарда Джек видел мальчиков, сидящих за большими длинными столами библиотеки. Никто не ходил по дорожкам, никто не шуршал сухой коричневой травой. Зазвенел длинный настойчивый звонок, объявляющий начале четвертого урока, Джек потянулся и зевнул. Спокойствие снова вернулось к нему. Вокруг него школа со знакомыми обычаями. Звонки, уроки, занятия баскетболом. Может быть, ему удастся остаться здесь еще на один день. Может быть, ему удастся даже позвонить маме с одного из телефонов доме Нельсона. А уж в том, что ему удастся хорошенько выспаться, Джек даже не сомневался. Джек подошел к вешалке и нашел яркую спортивную куртку на том самом месте, где, по словам Ричарда, она и должна была висеть. На одном из рукавов до сих пор болталась этикетка. Слоуд прислал куртку из Нью-Йорка, но Ричард ни разу не надевал ее. Так же, как и рубашка, куртка оказалась на размер меньше, чем нужно было Джеку, и сильно давила в плечах, но в остальном была подходящей. С крючка внутри ниши Джек снял галстук, красный с синими якорями. Он затянул его вокруг шеи и старательно поправил узел. Затем увидел свое отражение в зеркале и громко рассмеялся. По крайней мере, увидел, что рассмеялся. Представьте себе картину. Красивая новая куртка, строгий галстук, белоснежная рубашка и драные джинсы. Да, это был он.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 а потом опять узнал в них запись «Блю В коридоре послышались шаги. Шаги остановились перед дверью. Джек вскочил. Дверь открылась, и в комнату вошел Ричард. Двое мальчиков соломенного цвета волосами и небрежно повязанными галстуками заглянули внутрь и пошли дальше по коридору. Через открытую дверь музыка была слышна намного громче.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 Я должен быть в курсе событий, старина Ричард, – сказал Джек. Я не с Ричардом вышли в зеленый, как речная вода, коридор.